Очень быстро исчезло ощущение времени и расстояния. Вдруг Сэм, шедший справа, ощутил со своей стороны отверстие в стене. Оттуда потянуло менее спёртым воздухом, но они уже прошли мимо. «Здесь не один ход», — прошептал он. Дышать было трудно. Слова выговаривались с трудом. «Если и похоже на что-нибудь, то только на оркову берлогу, вот и все. Потом ему справа, А Фродо слева попалось еще три-четыре таких отверстия, но главный туннель по-прежнему вел прямо, никуда не сворачивая, сбиться было нельзя. Однако сколько же еще идти, сколько же еще предстоит вынести, сколько они смогут вытерпеть? Чем выше поднимался ход, тем труднее становилось дышать. И что-то еще мешало, настораживало. Казалось, они ощущали чье-то присутствие в кромешной мгле, Что-то легко касалось волос и рук, не то длинные щупальца, не то какие-то свисающие отростки, и все усиливался запах. Из всех чувств осталось лишь обоняние, и ощущения, приносимые им, превращались в пытку. Сколько они уже бредут во мраке? Часы? А может, дни, недели? Сэм не мог больше идти вдоль стены один. Он прижался к Фроду, и так, взявшись за руки, они продолжали путь. Еще через несколько шагов Фродо, ощупывая стену слева, чуть не провалился в пустоту. Отверстие было большое, и оттуда исходило столь мерзкое зловоние и столь сильное ощущение притаившейся злобы, что голова у Фродо закружилась. Сэм в этот момент тоже пошатнулся и упал. Фродо нашел его и потянул за руку. «Вставай», — сказал он хриплым шепотом. «Идем скорее. И запах, и опасность. Все отсюда». Собрав остаток сил, он заставил Сэма подняться. Спотыкаясь, они побрели дальше. Одна ступенька, две, три, наконец шесть. И вдруг им стало легче. Словно чья-то враждебная сила отпустила их. Но тут же на пути возникло новое затруднение. Туннель раздваивался. Как выбрать нужный коридор? Ни Фроду, ни Сэм не сомневались, что ошибка грозит гибелью. Куда же подевался горлом, недоумевал Сэм. Почему он не подождал нас? «Смяогорл!» — попытался окликнуть Фродо. «Смяогорл!» Голос был хриплый, и зов тих, едва сорвавшись с губ. Ответа не было, ни отголоска, ни малейшей дрожи в воздухе. «Кажется, он сбежал по-настоящему, этот лиходейщик», — пробормотал Сэм. «Может, он для того и завел нас сюда, чтобы бросить?» «Ну, горлум, попадись ты мне, плохо тебе будет!» «Медленно, на ощупь!» Они двинулись в левый коридор и очень скоро уперлись в стену. «Здесь нет дороги», — прохрипел Фроду. «Надо возвращаться. Пойдем другим коридором». «И поскорее», — отозвался шепотом Сэм. «Здесь есть что-то похуже горлума. Я чувствую чей-то взгляд». Не успели они пройти двадцати шагов, как их пригвоздил к полу неожиданный и пугающий в этой душной тишине звук. Какое-то захлебывающееся бульканье, И ядовитое шипение надвигалось на них. «Это ловушка!» — выдохнул Сэм, нащупывая рукоять меча. Сразу вспомнилось, откуда у него этот меч. Такая же темень древнего кургана. И старый том. «Был бы он здесь!» — промелькнула мысль. Тьма наваливалась со всех сторон. Мрак отчаяния и гнева заливал сердце, но именно в этот момент перед его внутренним взором вспыхнул луч света. Он был нестерпимо ярким как свет солнца для того, кто долго пробыл под землей. А потом пришло ощущение золотого, зеленого, серебряного, белого. Из этого света соткалось видение прекрасной владычицы Лориэна. Она стояла в свежей высокой траве, протягивая вперед руку. Сэму даже показалось, что он слышит ее голос. «Для тебя, хранитель, у меня приготовлен особый дар». Булькающее шипение приближалось. Оно сопровождалось непонятным скрипом, словно во мраке медленно двигалось что-то большое, суставчатое. «Фродо! Фродо!» – закричал Сэм, и голос у него опять стал живым и звонким. «Подарок! Подарок, чтобы светить во мраке! Она так говорила! Скорее, звездную склянку!» «Звездную склянку?» – растерянно повторил Фродо. «Ну, конечно! Как я мог забыть? Ему гореть там, где погаснут все другие огни!» – лихорадочно прошептал он.